Глава 6 В ближайшие три недели дни Геральта и Синтии мало чем отличались друг от друга. Утро начиналось с физических упражнений, причем на девятый день полуорка уже браво вскакивала по команде подъем, а на пятнадцатый сама проснулась на рассвете. Отжимания и прыжки больше не выматывали ее, как в самом начале. О разнообразных механизмах и оружии она узнала больше, чем многие живые успевают узнать за весь долгий век. Первую половину дня обыкновенно отдавали умственным занятиям, вторую – шли параллельно трассе на Одессу. Ночевали в подходящих коттеджиках, квартирах. Однажды пришлось коротать ночь в старом, почти уже недвижимом автобусе. Синтия подобрала себе другую, куда менее щегольскую одежду, которая зато гораздо более подходила для путешествия в автономе, По собственной инициативе она отказалась сначала от маникюра, а потом вообще от длинных ногтей, а на костяшках пальцев ее наметились первые мозоли. К исходу первой недели полуорка с плохо скрываемой гордостью накормила Геральта собственноручно приготовленным жарким, весьма недурным на вкус. По логам доступа в сеть ведьмак отследил визит Синтии на один из кулинарных сайтов и подумал, что ж, старается воспитуемая, похвально. Вообще быть нянькой молодой полуорки оказалось куда менее хлопотно, чем Геральт ожидал. Да, Синтия плохо представляла себе дикую жизнь Большого Киева и вряд ли бы избежала неприятностей, будь она предоставлена самой себе, но она старалась, старалась изо всех сил и отказывала себе во всем, что мешало движению к поставленной цели. Нельзя сказать, что Геральт хорошо знал женщин, он редко с женщинами общался. Но прекрасно представлял поступки Синтии сродни подвигу. Вряд ли наберется в Большом Киеве много женщин, способных на подобное. Прическа, макияж, крашеные ногти, да и вообще преувеличенная забота о внешности составляют основу женского бытия. И если Синтия перечеркивает эту часть своего существования, значит цель ее — не так уж и пустяшно. Дважды звонил Весемир и справлялся, как идет обучение. Геральт сдержанно обрисовывал ситуацию, во второй раз даже нашел в себе смелость похвалить ученицу и поинтересовался, а зачем Весемиру так странно обученная ведьмачка? Ведь без испытаний фармацевтикой и клинического кабинета ей все равно не стать полноценной боевой единицей Арзамаса-16. Весемир отмолчался и просто велел продолжать. Можно подумать, что у Геральта оставались иные варианты. Монотонное течение дней нарушилось во время очередного вечернего перехода. Геральт шел позади, лениво поглядывая по сторонам. Синтия самостоятельно выбирала дорогу и держала общее направление. До заката оставалось еще не менее трех с половиной часов, посему под ночлег места пока не искали. Да и район, откровенно говоря, не располагал скопища мелких и средних фабрик, заводиков и заводов, серые пыльные улицы и серые пыльные заборы разной степени сохранности. Все это вставало на пути, тянулось то справа, то слева, то и справа, и слева, а иногда и над головой. Встречались подземные переходы под рейсовыми путями, непонятного назначения тоннели. Порой приходилось пробираться через подвалы зданий или наоборот через верхние этажи или даже крыши, Ночевать в таком районе удовольствие сомнительное, да и провизии не затаришься ни магазинчиков, ни складов, только редкие заводские столовки со злющими механизмами на кухне. Геральт то и дело замечал следы живых, и в этих неприветливых местах кто-то обитал. Вряд ли обитатели приветливее мест, где обитают. Эту нехитрую истину Геральт осознал раньше, чем стал ведьмаком. Поэтому он надеялся побыстрее миновать мрачный райончик и там уже искать место под ночлег. Очередной серый забор с колючей проволокой поверху преградил им дорогу. Ржавая рельсовая однопутка, вдоль которой они шли последние минут двадцать, убегала под ветхие деревянные ворота в заборе. С ворот пластами отслаивалась зеленая краска. Тьфу ты! Ругнула Синтия и вопросительно поглядела на ведьмака. Тот бесстрастно разглядывал ворота. Под низ не пролезешь, щель слишком узка. Поверху все та же колючка, до да в два ряда. Замок, если и есть, то внутри. Забор тянется вправо и влево, сколько хватает взгляда, и теряется в рыжеватой дымке у самого горизонта.